Эпизод 18. Первый владыка Хань. Поднебесная. Лаян. Третий век до нашей эры. Повелитель, приближенный взирали на Любана с надеждой, из низов вы поднялись на самый верх, справедливый и сурово карая жестоких и непокорных. Вы усмирили и умиротворили все земли среди четырех морей. Благодаря вам народ поднебесный ныне пребывает в мире спокойствии, а все те, кто имел заслуги, наделены землей пожалованы владениями, облагодетельствованы титулами и чинами. И вот сегодня мы единодушно умоляем вас, примите титул императора». «Я слышал, — отвечал Любан, — что титулами императора вправе владеть лишь наимудрейшие. Нет, я не смею». Общий вздох пронесся по залу для приемов. «Но если вы, повелитель, не примите сей титул, то и наши титулы обратятся ни во что. Кто будет доверять нам после этого, владыка?» Как можем мы без доверия управлять народом, вести его к процветанию? Умоляем вас, повелитель, примите, примите титул императора. Самой жизнью готовы мы, ничтожные ваши подданные, поддержать эту просьбу. «Коли вы действительно считаете подобное деяние благом, необходимым для процветания Поднебесной, достанет по-вашему», после некоторого раздумья отвечал Любан. «Хорошо же, мы объявим о церемонии во благо времени многое лета, многое лета, многое лета. трижды ближние советники и военно-начальники уговаривали любана принять императорский титул и трижды он отказывался, хотя про себя давно решил, что этого не избежать. свершилось предначертанное небом стали явью великие дела он любан получил высочайший мандат на царствование Поднебесная снова была объединена, Малейшие очаги сопротивления и волнений были подавлены, все без остатка. Солдаты вернулись домой. Пришло время залечивать нанесенные смуты раны и растить новый урожай. Громадной стране потребна была стабильность, и потому Любан принял императорский титул. Именно он, простой уездный смотритель, а не гордец Сен-Юй, утонченный аристократ из древнего рода именитых полководцев, стал у кормила власти. Однажды на Перу Любан спросил приближенных чего так получилось?» и услышал в ответ. Сян-Юй завидовал мудрым и не рядом способных, причинял вред тем, кто добивался успеха, и подозревал тех, кто наделялся умом, одерживая победу. Сян-Юй не отличал за заслуги, захватывая земли, не делил их с другими. Вы же, повелители, штурмуя города и приобретая владения, отдавали тем, кто был с вами, все, что захватили и получили». Вы были едины с Поднебесной». Любан согласился со словами. «Но была еще одна причина. Ведь я простой смотритель, не иду ни в какое сравнение с теми, кто составляет военные планы будущих сражений. Я не умею наладить снабжение войск и умиротворение присоединенных территорий так, как это делают искушенные чиновники. Я не могу тягаться с теми из вас, кто владеет искусством соединения усилий огромных армий, ведущих сражения к победе, а наступление к овладению городами и землями. Моя причина заключается в том, что я сумел привлечь на благо Поднебесной нужных людей, а Сян-Юй не сумел и оказался повержен. Так сказал будущий император, который никогда не забывал главной причины своих успехов, про которую не ведала ни одна живая душа, кроме покойного старшего брата Люкана. Героически геройски сложившего голову в самом начале славных дел, до наставников Эйлуна, что канул невесть куда четыре года назад. Это была главная причина и самая сокровенная тайна – маленькая фигурка дракона. Чудесный древний амулет, неоднократно выручавший своего хозяина, даруя тому возможность воочию видеть любого, к кому были в данный момент устремлены его помыслы. Сколько раз прибегнув к помощи дракона, Любан получал сведения, помогавшие принять единственное верное решение. Сколько раз насылаемые драконом видения уберегали от ошибок. Спасали от злоумышленников. Однако Любан знал наверняка, рано или поздно с драконом, что стал сокровенным оком его мудрости, придется расстаться. Бывший смотритель предпочитал не думать о том, гнал прочь малейшую мысль о расставании с удивительным амулетом. И мысль растворялась в череде наполненных сражениями дней и ночей. Шли месяцы, проходили годы. И вот теперь, когда противоборство наконец завершилось, когда следовало поспешить с обустройством новой империи, К Любану приступило беспокойство. Его все чаще посещало предчувствие скорой неотвратимой разлуки. Император стал беспокоен, его назначенный день приближался. Любан не знал, как это произойдет. То ли неким утром, восстав с ложа, он просто не обнаружит дракона в положенном тайном месте, то ли чудесный предмет однажды сам собой выскользнет из его пальцев и без всплеска уйдет в тему дворцового пруда. Любан знал одно – это случится скоро но не подозревал, насколько. Однажды вечером, спустя месяц после церемонии принятия титула и переноса столицы империи в город Лоян, Любан в своей опочивальне придавался чтению книги песен в тишине, одиночестве и покое. Император немало потрудился над освоением грамоты и овладением тайнами изящной словесности, зато теперь ему было ведомо наслаждение искусством. Вышла на небо луна и яркая светла, Эта красавица так хороша и мила. Горечь тоски моей ты бы утешить могла. Сердце устало от думы и скорбь тяжела. Светлая, светлая вышла на небо луна. Эта красавица так хороша и нежна. Горечь печали могла бы утешить она. Сердце устало, душа моя грусти полна. Вышла луна, озарила кругом облака. Так и краса моя милая сверкает ярка. Пута ослабь, что на сердце связала тоска. Сердце устало, печаль моя так велика. На распев продекламировал Любан и обратил взор к полной луне, чей свет свободно струился в окно. Закричала вдалеке ночная птица. Легкая грусть овладела императором. Смотритель Лю, вдруг услышал он совсем близкий, тихий голос. И столь неожиданно тот голос прозвучал, и еще того непривычнее было давно позабытое обращение смотритель, что Любан вскочил, едва не опрокинув нефритовый кувшин с вином. Сердце императора отчаянно забилось. Из темного угла в свет факела шагнул Фейлун и почтительно склонился перед Любаном. Казалось, наставник нисколько не изменился, ничуть не постарел и остался верен простой поношенной одежде, что более пристало обычному рыбаку, нежели хранителю многовековых секретов. «Наставник Фей!» – воскликнул Любан, порывсто шагнув ему навстречу. «Великое небо! Где же вы были все эти годы?» «Дела не давали мне ни дня передышки», — отвечал Фейлун, низко кланяясь. «Молю владыку поднебесной, не обрушившись в гнев на его ничтожного слугу. Давай выпьем вина», — ухватив Фейлуну за рукав, Любан потянул его за собой. «Садитесь же, садитесь!» «Нет, я не смею, повелитель, не смею. Велю вам сесть немедленно, наставник». «Велика милость, владыки!» Фейлун, наконец, уселся. Двумя руками принял чашу вина. «Благодарю». — Вы истинно хотите вызвать мой гнев, наставник Фей? строго сказал ему Любан. — Прошу, забудьте сегодня о том, что я стал сыном неба. Поговорим, как в былые времена. — Их не вернуть, смотрите, Лю, — вздохнул Фейлун. Не чинюсь более. Прекрасное вино, прекрасное. — причмокнул он губами, отхлебнув из чаши. — Сколько времени прошло, — вздохнул император. — А ведь совсем недавно мы с вами, наставник, скрывались в лесах и тайно пробирались в столицу. «Ныне же все свершилось по вашим словам, стало явью великое дело, и исполнилось предначертание неба. Тираны повержены, смута подавлена, и уже совсем скоро меж четырех морей воцарится полный мир и процветание». «Да, смотрите, Лю, да». «Все именно так», — с чувством кивнул Фейлун. «Вы приведете Поднебесную к благоденствию. Но отчего вы покинули меня, наставник?» Печаль омрачила чело Любана. «Вы ведь обещали не оставлять меня советами и мудростью. «А разве вы нуждаетесь в моих советах, смотритель?» Мягко с улыбкой спросил Фейлун. А разве вам не доставало собственной мудрости?» «Все это время я неустанно наблюдал за вами и в любой момент был готов прийти на помощь. Однако ни разу не возникало нужды. Признаться, я верил, что все будет именно так», — добавил наставник. «Не знаю». Любан в раздумье барабанил пальцами по кувшину с вином. «Иногда мне мучительно вас не хватало. Но вы справились» провозгласили начало правления новой династии, Хань, стали сыном неба, предначертанное осуществилось. А потому я вас прошу, смотрите Лю, верните мне волшебный амулет Желтого Императора. Так вы лишь за этим вернулись? Отшатнулся Любан. В голос его прозвучало разочарование. Не буду с вами лукавить, кивнул Фэлун. В иное время я с радостью бы провел с вами и день, и два, и третий. Но сейчас неотложные дела призывают меня. «Прошу вас, верните амулет, а я обещаю навестить вас снова, и мы побеседуем, как в былые времена». «А коли не верну, чувствуя, как горечь расставания разъедает душу», — глухо спросил Любан. «А коли я вместо того кликну стражу и повелю вернуть вас в узилище, наставник». Фейлун в ответ лишь молча улыбнулся. «Да, вы, как всегда, правы», — сказал Любан. Тяжелая внутренняя борьба омрачила его лицо. «Стражу звать ни к чему!» Он тяжело вздохнул и вынул из-за пазухи фигурку. В неверном свете факела дракон весело блеснул чешуйками. Любан сидел и молча пожирал амулет глазами. «Смотрите, Лю!» — как можно мягче произнес Фейлун. «Небесные амулеты идут в миру путями, непостижимыми для простых смертных и неясными даже для тех, кто вознесся в самое поднебесье. Пути эти тайные неотвратимые». Я простой вестник, и пришел сказать, отпущенный вам срок владения волшебным драконом, сегодня пришел к концу. И ни вы, ни я не в силах повлиять на это. Но да будет вам ведомо, смотритель, если вы сейчас примете неверное решение, то здание, коими трудами и кровью возводилось столько лет, рассыплется, подобно трухлявому пню. Ибо великое равновесие будет нарушено, и все пять стихий придут в возмущение. И уж тогда будет поздно скорбить и сожалеть. Но я верю в вашу мудрость». Любан еще раз тяжело вздохнул, пристально вгляделся в глаза наставника Фейлуна и уронил дракона в его загодя подставленную ладонь.